сам Антонио Преста. Боже, какой смешной. Он даже в жизни не может постоять спокойно ни одной минуты. Да. Это был сам Антонио Преста, неподражаемый комический артист, затмивший славу былых корифеев экрана, чапленных китов и пренсов. Антонио или Тонио Преста. Итальянец по рождению, немец по воспитанию и теперь во славу американской кинематографии, американец по договору, он был куплен мистером Гофманом. О доходах Тонио Престо ходили боснословные слухи, и доходы эти были действительно боснословны. Его артистический псевдоним чрезвычайно метко определял его стремительную сущность. Престо темп исполнения музыкального произведения, итальянский музыкальный термин, означающий очень быстро. Пресс-то ни секунды не оставался спокойным. Двигались его руки, его ноги, его туловище, его голова и его неподражаемый нос. Тонио был своего рода чудом природы. Какая-то лейденская банка, неиссякаемый аккумулятор смеха. Трудно было объяснить, почему каждый его жест возбуждает такой неудержимый смех, но противиться этому смеху никто не мог. Даже известная красавица Леди Трайн не могла удержаться от смеха, хотя, как утверждают все знавшие её, она не смеялась никогда в жизни, скрывая свои неровные зубы. По мнению американской критики, смех Леди Трайн был высшей победой гениального американского комика. Свой природный дар Престоу десятирил очень своеобразной манерой игры. Престо играл исключительно трагические роли. Для него специально писались сценарии по трагедиям Шекспира, Шиллера, даже Софокла, Тонио, Отелло. Манфред, Эдип – это было бы профанацией, если бы Преста не играл своих трагических ролей со всей искренностью и горячностью истого итальянца. Комизм Бестера Китона заключался в противоречии его трагической неподвижной маски лица с комичностью положений. Комизм Тонио Преста был в противоречии и положений, и обстановки, и даже его собственных внутренних переживаний с его невозможной, нелепой, немыслимой фигурой, с его жестами паяться. Быть может, никогда ещё комическая не поднималась до таких высот, почти соприкасаясь с трагическим, но зрители этого не замечали. Только один человек, крупный европейский писатель и оригинальный мыслитель, на вопрос американского журналиста о том, как ему нравится игра Антонио Преста, ответил: "Прест страшен в своём безнадёжном бунте". Но ведь это сказал не американец. Притом сказал фразу, которую даже трудно понять. «О каком бунте?» «О бунте против кого?» — говорил писатель. И об этой фразе скоро забыли. Только сам Антонио Преста бережно сохранился и памяти этот отзыв о нем иностранца. Антонио Преста казалось, что единственному человеку удалось заглянуть в его душу. «Гоффман! Гоффман! Ты находишь, что этот свет дан под хорошим углом?» «Оператор Гоффман...» Флегматичный немец в клетчатом костюме внимательно посмотрел в визир аппарата. Свет падал так на лицо преста, что впадина носа недостаточно ярко обозначалась тенью. Да, свет падает слишком отвесно. Опустите софит и занесите немного влево. Есть, ответил рабочий. Резкая тень пала на седло носа Антонио, отчего лицо сделалось ещё более смешным. В луче этого света у окна Должна была произойти сцена трагического объяснения неудачного любовника, которого играл Престо, бедного мейстерзингера, со златокудрой дочерью короля. Роль королевы исполняла звезда американского экрана Гетда Люкс. Тони Опресто обычно сам режиссировал фильмы, в которых участвовал. И на этот раз, до приезда Гетды Люкс, он начинал проходить со статистами некоторые массовые сцены. Одна молоденькая и неопытная статистка прошла по сцене не так, как следовало. Престо просто наал и попросил её пройти ещё раз, опять не так. Престо замахал руками, как ветряная мельница, и закричал тонким детским голоском: "Неужели это так трудно ходить по полу? Я вам сейчас покажу, как это делается". И соскочив со своего помоста, Престо показал. Показал он очень наглядно и верно. Все поняли, что требуется. Но вместе с тем это было так смешно, что статисты не удержались и громко засмеялись. Престо начал сердиться. А когда он начинал сердиться, то был смешон как никогда. Смех статистов сделался гомерическим. Бароны и рыцари хватались за животы и катались по полу. Придворные дамы смеялись до слёз и портили себе грим. У короля слетел парик. Престо смотрел на это стихийное бедствие, произведённое его необычайным дарованием, потом вдруг топнул ногой, схватился за голову, побежал и забился в кулисы.